Глава двадцать седьмая Каскады молний расчертили небо белоснежной цепью. Яркая вспышка озарила землю, будто солнце в ясный день. Но уже мгновение спустя свет исчез, как и не было. Зато ему на смену пришел гром, тягучий, оглушающий, ракочущий и пугающий, словно обезумевшая природная стихия. Дождь лил, не переставая, настоящей стеной. Придомовая грязь стала особо вязкой, поэтому спешащая по улице Кузнечиха была вынуждена пробираться от дома к дому, утопая по колено, а то и выше. Но ей было не занимать упорство. Стискивая зубы до скрипа, делала шаг за шагом. Ветер трепал края дубленого куска кожи, которым она прикрывалась от непогоды. Юбка понизу испачкалась по пояс, но рогнеда упорно преодолевала небольшое, как казалось, в начале расстояние, медленно, но уверенно, будто и не замечала бушующую вокруг нее стихию. Сама природа словно просила ее одуматься и свернуть со скользкой дорожки, на которой она топталась вот уже несколько месяцев к ряду. Прогнав одну ведьму, она получила под боком еще большую проблему, которая мешала спокойно жить. Улыбалась и пыталась соблазнить ее мужа, словно из мести. Срезав одну голову чудовищу, она с удивлением обнаружила, что взрастила нового врага. И сейчас ей нужно было раз и навсегда покончить с нечистой силой, гнездящейся в таверне Барани рог. Каждый день, утром или вечером, идя туда с мужем, она говорила себе, «Глупости — это все предрассудки!» Но дрожь и мурашки бегали по коже всякий раз, едва она ставила ногу на крыльцо. Острая душевная боль тугим узлом стягивала грудь лишь на мгновенье, кратко, но ощутимо. Воспоминания тотчас мелькали перед глазами, спирая грудь, лишая воздуха. «Ошибка или злой рок?» Ей было все равно. Она уже не чувствовала за собой никакой вины. Судьба оставила на теле шрам, с которым ей теперь придется жить всю оставшуюся жизнь. Но для того, чтобы получить хотя бы призрачный шанс на светлое будущее, она должна раз и навсегда разделаться с назревающей проблемой. Крыльцо! Рогнеда застыла, стоя под проливным дождем, словно истукан. Вспышка молнии, грохот, гром быстро привели ее в чувство, и она поспешила спрятаться под козырьком дома родственницы. Сестрица Ждана, надежда на понимание, всегда была ей рада и наверняка в этот раз тоже что-нибудь присоветует. Как правильно распорядиться новыми открытиями, сделанными не так давно? Вдруг ей известно то, что так жаждет узнать сама Рогнеда? «Вдруг и впрямь весь тот сложный путь от дома к дому проделан не зря!» Громко постучав, кузнечиха опомнилась и с неудовольствием заметила куски грязи на одежде. «Ганеда!» На пороге ее встретила знаменитая на всю округу сводница, даром что одинокая женщина. Ей, как она не уставала твердить из раза в раз, было достаточно видеть семейное счастье других людей, для которого она трудилась, не поглодая рук. Мало кто догадывался, чем она жила на самом деле, но всякий в деревне знал, чтобы получить совет Жданы, надо ей понравиться. «Впустишь?» — сестра опустила виноватый взгляд на грязные ноги. «Да, но только на порог» поморщилась сводница, отчетливо понимая, что и это не пройдет даром для чистоты ее излюбленного жилища. «Да «Будет тебе!» — проворчала гнеда, обувью по чистому полу. «Я по делу пришла». «А то не видно!» — фыркнула сестрица, досадливо подбочинившись. «Обожди, табурет принесу и таз с горячей водой. Ноги помоешь, заодно попаришь». «Это я маху дала, ты права» стала привалившись к двери, едва та со скрипом закрылась за ее спиной, Рогнеда окинула взором комнату и остановилась на пляшущих огоньках в глубине очага с внушительным каменным обкладом. Уютный небольшой зал был застелен пестрыми коврами, нарядные салфетки лежали на столе, высокие стулья искусно задрапированы расчесанными овечьими шкурами — но сестра была вынуждена стоять на пороге и ждать, когда ей принесут холодную деревянную лавочку из чулана. Да уж. В этот раз она закроет глаза на подобное унижение. Хм, сама виновата, вышла на улицу в дождь. Эк, тебя угораздило! Ворчала сестрица, возвращаясь в комнату. Говори уж, не томи! Что привело тебя ко мне в ночное время? Неужели был Иван прогнал тебя, а? так мы ему устроим не сладкую жизнь. — Да что ты, что ты! — отмахнулась Рогнеда. — Я тут узрела такую картину! Она понизила голос до шепота. — Раздевайся, не бойся. Сестра кивком указала на грязную юбку пестрого красного платья. — Дома у меня никого, и гости в ближайшее время не предвидятся! — Говорю же, видела я. — Слухай сюда! — повысила голос сестрица. «Давно ли ты страдала об утрате? Хочешь совсем заболеть и свалиться с хворью, а?» Опомнившись, Рогнеда сделала, как велели. «Вот теперь другое дело. Ноги помоешь, одежку принесу и отвар выпьешь, а потом и поговорим. Иначе вижу истерику, мне закатишь и носом захлюпаешь. Брось, сейчас важнее твое здоровье». «Твоя правда», — смиренно проронила Гнеда, успокаиваясь. Ждана всегда действовала на нее положительно. Степенная, веселая, наглая, она притягивала к себе людей неведомой силой, за что те нередко ее одаривали всячески, лишь бы прийти к ней со своими проблемами, душевной болью. Вот только мало кто знал, что причиной тому нередко служила сама сводница». Умело правила из-за чужой спины и, когда надо, подбрасывала угли в тлеющий костерок семейной вражды или же соседских распрей. Будучи неприкаянной, она быстро уяснила для себя, как не прозябать, а жить припеваючи, чем бессовестно пользовалась и по сей день.